Вы состязались с людьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы всегда побеждали? Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше точности, алгоритмизации, математики требует задания. Интуиция – мое самое слабое место. Мое происхождение от цифровых машин мстит за себя. Как это выглядит на практике? Если ситуация чрезмерно усложняется, если количество новых факторов слишком возрастает, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается опираться на догадку, то есть на приближенные решения. И ему это иногда удается, а я этого не умею. Я должен все учесть точно и ясно. А если это невозможно, я проигрываю. То, что вы мне сказали, очень важно, Барнс. Значит, в опасной ситуации, допустим, при какой-нибудь катастрофе... Это не так просто, командор, ведь я не ощущаю страха. Во всяком случае, ощущая его не так, как человек, и хоть угроза гибели мне, конечно, не безразлична, я не теряю, как говорится, головы. В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции. Вы пытаетесь овладеть ситуацией до последнего мгновения? Да, даже тогда, когда вижу, что проиграл. Почему? Это же иррационально. Это всего лишь логично, ибо я так решил. — Благодарю вас. Может быть, вы действительно помогли мне, — произнес Пиркс. — Скажите только еще, что вы собираетесь делать после нашего возвращения? — Я по специальности кибернетик-нейролог. И к тому же неплохой. Творческих способностей у меня мало, ибо они неотделимы от интуиции, но для меня и без этого найдется много интересной работы. — Благодарю вас, — повторил Пиркс. Барнс встал, сдержанно кивнул и вышел. Пиркс вскочил с койки, как только за Барнсом закрылась дверь, и начал шагать из угла в угол. Господи, на черта мне это было нужно. Вот теперь уж я совсем ничего не знаю. Либо это робот, либо... Пожалуй, он все же говорил правду. Но с чего бы такие пространные излияния? Вся история человечества плюс его критика извне. Допустим, он говорил правду. В таком случае мне нужно спровоцировать порядком запутанную ситуацию. Но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что я сам ее подстроил. Значит, она должна быть реальной. Короче говоря, нужно рискнуть. Опасность, хоть и искусственно созданная, но сама по себе настоящая. Он ударил кулаком по ладони. А если и это был всего лишь тактический маневр? Тогда я, может быть, сверну себе шею, и убью при этом всех людей, а корабль поведут на землю роботы, которым ничего не станется. Но это привело бы тех господ в величайший восторг. Какая феноменальная реклама! Какая гарантия безопасности для кораблей, оснащенных такой командой! Разве не так? Значит, с их точки зрения такая придумка «подцепить меня на крючок откровенности» была бы чертовски эффективной, Пиркс расхаживал все быстрее. «Я должен как-то проверить, правда ли это. Допустим, что в конце концов я распознаю всех. На борту есть аптечка, я мог бы капнуть в еду по капле апоморфина. Люди расхворяются, а роботы, пожалуй, нет. Конечно, нет. Ну и что мне это даст? Прежде всего, почти наверняка все догадаются, что это сделал я. Далее, если даже окажется, что Браун человек, а Барнс — робот — Из этого еще не следует, будто все, что они сказали, правда. Может, о своем происхождении они сообщили верно, а все остальное было стратегическим маневром? Постой. Барнс действительно подсказал мне определенный выход этими своими словами о нехватке интуиции. Но ну, Броун он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? С другой стороны, если все это произошло в результате незапланированной, то есть независимой инициативы каждого из них, тогда и то, что сначала Броун назвал Барнса, и то, что потом Барнс пришел, чтобы это подтвердить, — чистая случайность. Если бы они это планировали, то наверняка избежали бы такого примитивизма. Уж очень это наводит на размышления. Я начинаю запутываться. Стоп. Если сейчас еще кто-нибудь придет, это значит, что и все остальное — липа, игра. Только наверняка никто не придет. Игра стала бы слишком очевидной. Не так они глупы. Но если они говорили правду? Может ведь и еще кому-нибудь захотеться? Пиркс опять трахнул кулаком по раскрытой ладони. Значит, попросту ничего не известно. Надо ли действовать? И как действовать? Может, еще подождать? Пожалуй, надо подождать.